Глава тридцать седьмая. «Ангелочек, как ты там?» Ласковый голос, доносящийся из трубки, растапливает моё сердце. На дисплее ник Уилла и входящий звонок из интернет-приложения. Надо бы нам обменяться номерами с будущим мужем, а не созваниваться с его альтер-эго. Но я подумаю об этом чуть позже. А сейчас есть только голос Вилена, обволакивающий и проникающий в душу. И ещё резкие сигналы автомобилей на фоне. Ты куда-то едешь? Интересуюсь я. Да, сестру подвести надо. Обрывает свою же фразу, словно не договаривает что-то. А ты? Видимо, расслышал гул нашей машины. С родителями в гости. Выдаю почти правду. «Велен, я обязательно расскажу тебе обо всём потом, обещаю». Выпаливаю на одном дыхании и действительно готова быть честной с ним. Он определённо будет недоволен моим сегодняшним поступком. Наверняка станет ругать меня. Но если мы говорим о доверии, то оно должно быть обоюдным. Ангелочек зовёт тихо и настороженно, словно чует неладное. «Всё идёт по плану?» Бросает коротко, но мне не нужны пояснения. «Понедельник, Вилен!» — шепчу, чуть прикрывшись ладонью. «Я люблю тебя, ангелочек!» — слышу в его тоне улыбку. «И я тебя!» — отвечаю нежно и отключаюсь. Ловлю на себе неодобрительный взгляд льва и, фыркнув, закатываю глаза. отворачиваясь к боковому окну, делая вид, что меня заинтересовал загородный пейзаж. Впрочем, в этом тихом районе действительно красиво. Мы подъезжаем к темно-бордовым кованым воротам с изображением морды льва посередине. Как символично! За высоченным забором, украшенным помпезными узорами из декоративного камня, расположен двухэтажный особняк. Именно здесь живет семья дипломата. Наверняка и её члены такие же вычурные и спесивые, как всё вокруг. Впрочем, мне продержаться всего лишь один вечер, а потом навсегда забыть об этих людях, о помолвке со львом, о наших родителях. Я смогу дышать свободно и жить в своё удовольствие рядом с любимым мужчиной. Всего один вечер. Улыбаюсь и выхожу из машины, припарковавшейся во дворе. Аккуратно наступаю на мелкую плитку, опасаясь угодить шпильками в щель, и принимаю руку, любезно предоставленную мне львом. Лёгким движением поправляю завитые локоны, уложенные в прическу. Провожу руками по вечернему платью из бордового бархата. Но тут же запахиваю пальто, вспомнив наказ Вилена, одеваться теплее. А следом и нашу последнюю ночь. Невольно краснею, становясь в тон наряду. На крыльце особняка нас встречает то самое важное семейство. Высокий брюнет средних лет, наверное, это и есть наш дипломат. Его лицо тронуто мимическими морщинами, но всё компенсирует очень добрая улыбка. Почему-то вспоминаю Велена, однако тут же отгоняю от себя его образ. «Скоро, Лина, скоро все это закончится, и мы будем вместе. А пока...» Перевожу взгляд на спутницу дипломата. Под руку его держит шикарная блондинка без возраста, с идеальной фигурой, кожей, прической. Да все у нее идеально. Женщина невероятно красивая. Вот только взгляд ее миндалевидных глаз и черты лица... почему-то кажутся мне смутно знакомыми. Лихорадочно вспоминаю имена супругов. Сергей Леонидович и Милана Ярославовна. Да, точно. Наши со львом родители здороваются с хозяевами, перебрасываются парой фраз, а я лишь смущенно улыбаюсь. Моя роль сегодня маленькая. Скучающим взглядом окидываю фасад особняка, а потом моим вниманием овладевает пожилой мужчина, внезапно появившийся за спинами хозяев. Всматриваясь в его лицо, ловлю на себе непонимающий взгляд, который переводится на льва, и ошеломленно выдыхаю. «Это ректор нашего университета, Ярослав Геннадьевич Астахов, собственной персоной. Не помню, чтобы родители льва упоминали о нем. Но, судя по испуганно подобострастному вздоху моей матери, Я не ошиблась. Правда, одет сегодня ректор более свободно, чем на работе. Бежевый свитер и брюки, никаких галстуков, запонок, пиджаков и прочих атрибутов делового руководителя. Но всё тоже строгое выражение лица, которое почему-то ожесточается, когда он смотрит на меня. Особенно, когда нас со львом представляют в качестве будущих супругов. Подумать о том, чем обусловлено предвзятое отношение Астахова ко мне, я не успеваю. Меня отвлекает звук подъезжающей машины. Не спешу оборачиваться, потому что, если говорить на чистоту, мне всё равно, кто там приехал. Я всё ещё не могу отойти от встречи с ректором. Кем он приходится хозяевам? Наверняка какой-то родственник. Надо было спросить у родителей Льва фамилию этого дипломата. Но я была слишком шокирована внезапной новостью. Если мыслить логически, Ярослав Геннадьевич вполне может оказаться отцом Миланы Ярославовны. Не зря ведь у неё его отчество. В таком случае вариант с фамилией отпадает. Девичью она сменила в браке. Неожиданно отмечаю, что глава семьи Сергей Леонидович расплывается в широкой улыбке и чуть ли не сияет. Смотрит мимо нас в направлении припарковавшегося автомобиля и выглядит довольным. Нет, даже не так. Складывается впечатление, что ему только что вернули величайшую ценность. Милана Ярославовна, в свою очередь, сохраняет образ «Снежной королевы». Или она так мастерски маскируется, или ей действительно плевать. Как раз собираюсь оглянуться. Но в этот момент меня оглушает звонкий женский голос, который кажется мне смутно знакомым. Секунда, и на шее Сергея Леонидовича повисает молоденькая блондинка. Скольжу взглядом по её силуэту, жду, пока она развернётся к нам лицом, и еле сдерживаюсь, чтобы не ахнуть. Аня? Сестра Велена здесь? Где твой Велен и где семья дипломата? Звенят в голове ехидные слова льва, а я на миг прикрываю глаза и молюсь, чтобы все оказалось всего лишь ночным кошмаром. Фамилия. Тихо рычу лже-жениху на ухо, а он непонимающе смотрит на меня. Фамилия этого семейства. Артемьевы, а что? Невозмутимо пожимает плечами. Время останавливается, сердце прекращает своё биение, а разум упорно отвергает очевидное. Чувствую прожигающий мою спину взгляд и следующий, проникающий под одежду, под кожу, испепеляющий, но до дрожи в коленках боюсь обернуться. «Впрочем, стрекоза, ты меня уговорила». До боли родной голос сталью разрезает воздух и рвёт мою душу. «Пожалуй, я задержусь здесь ненадолго». Обычные джинсы, кожаная куртка, могу поспорить, надетая поверх простой футболки. Мужчина явно не собирался на торжественное мероприятие, а оказался здесь только из-за Ани. Однако в последнее мгновение всё изменилось. Вилен, а это именно он, Проходит мимо меня, будто не узнаёт, хотя скорее придерживается правил очередной глупой игры, в которую я ввязалась. Он буквально заставляет себя подойти к отцу. Цедит, поздравляю, сквозь зубы. Но Сергею Леонидовичу и этого достаточно. Я чётко вижу, что последний рад видеть своего... Сына. Определённо сына. Насчёт этого у меня не остаётся никаких сомнений. особенно после того, как Вилен полностью игнорирует мать, а та лишь сохраняет надменное выражение лица. Она холодна и равнодушна, и ей плевать, что собственный сын её ненавидит. Милана Ярославовна явно не чувствует себя виноватой, да и налаживать отношения не собирается. Бросив в нашу сторону морозный взгляд, блондинка натягивает искусственную улыбку. и самостоятельно представляет младших хозяев дома. «А это наша дочь Аня!» Мелодичным голоском тянет снежная королева. «И... Велен!» Она ведь даже сыном его не называет. Я прикрываю глаза и делаю глубокий вдох, а потом из-под лоб я смотрю на Велена. Стоит отдать должное его выдержке. На лице ноль эмоций. Гораздо больше их проявляется, когда взгляд мужчины цепляется за меня. Велен недовольно прожигает меня глазами, а потом косится на свои наручные часы. Опаздывает куда-то. «Наш сын», — уточняет вместо супруги Сергей Леонидович, а сам сияет, как новогодняя гирлянда. Напряженно смотрю на Велена, но он выдерживает мой взгляд с гордо поднятой головой. Действительно, разве могу я упрекать его вскрытие правды, если нахожусь сейчас здесь в роли чужой невесты? Впрочем, мне абсолютно все равно, кем являются родители моего любимого. Их статус, каким бы он ни был, никак не отразится на личном отношении к Велену. Чего не скажешь о моей маме. Ее неоднозначный вздох разрывает внезапно повисшую неловкую паузу. И если бы я не знала о симуляции приступов, то испугалась бы сейчас, что у нее случился один из них. «Очень приятно познакомиться!» Преувеличенно радостно тянет она. Велен изгибает бровь и слегка ухмыляется. Почти незаметно. Всего лишь чуть поднимает уголки губ. Замечаю его эмоцию исключительно потому, что не свожу с него глаз. Для других же Велена остается невозмутимым. Какая замечательная у вас семья! Продолжает мама, а я медленно поворачиваю голову и устремляю на нее предупреждающий взгляд. Прекрасные, интеллигентные дети! Поет канарейкой, вызывая у Велена нервный кашель. Лицемерие и лесть — это последнее, что может спасти сложившуюся ситуацию. Наоборот, только усугубит ее, ведь Велен терпеть не может подобного поведения. Взаимно смеется Сергей Леонидович, а сам то и дело на своего сына поглядывает. А образование ваших детей не выдерживает Изольда. Международные отношения, конечно же, гордо выдает дипломат. Меня ни капли это не удивляет. Отсюда идеальное знание английского у Велена, а также воспитание и манеры. Но даже с таким престижным дипломом у него вряд ли есть право преподавания в нашем университете. Как тогда Вилен попал к нам? С подозрением смотрю на него, а потом перевожу взгляд на ректора Астахова. Вспоминаю, как староста группы рассказывал, что нашего настоящего преподавателя — неожиданно отправили в отпуск, и пазлы складываются воедино. А как же злоупотребление служебным положением? Теперь понятно, почему педагогический состав не был в восторге от нового стажёра. Вилен и его дед — просто два авантюриста. С ума сойти! Астахов так любит своего внука, что готов исполнить любую его прихоть, даже такую безумную, и все это ради меня, а я стою сейчас здесь в образе чужой невесты и молчу. Вот дура! «Правда, никто из детей в итоге не пошел по моим стопам», продолжает Сергей Леонидович, но в его голосе нет ни тени грусти. «И если я раньше злился по этому поводу, то сейчас...» «Думаю, что был неправ, а мои дети вправе сами выбирать свой путь». Последняя фраза обращена чётко к Велену. Глава семейства будто извиняется сейчас перед своим сыном. Звуалированно, но абсолютно искренне. Судя по реакции Велена, даже он не готов к подобному. «Мой мужчина растерян и задумчив. А что, если это первый шаг к их примирению?» Как бы невзначай, смотрю на мать Велена, отчуждённую, равнодушную, и понимаю, что именно, а точнее, кто, станет камнем преткновения. Мать стоит преградой на пути сближения отца с сыном. Глупость какая-то. «Конечно, конечно, детям нужно давать свободу», одобрительно машет руками мама, а я не перестаю удивляться её лицемерию. Тем более, если я не ошибаюсь, Велен сейчас преподаватель в университете. Очень престижно. Не выдержав, я опускаю голову и провожу по лбу рукой. Молодец, мама, быстро сориентировалась. Вот только с Веленом твоя плохая игра не сработает. Последнего, в свою очередь, кажется, забавляет и сама Изольда, и ситуация в целом. Впервые за весь вечер Вилен не может промолчать. «А еще фотограф!» Ухмыльнувшись, выпаливает он, стреляя взглядом в мою мать. «И нянька!» «Я, в принципе, человек разносторонний. На все руки, как говорится». Откровенно издевается, а я не могу сдержать улыбки. «Да, Изольда моя мать, но в данной ситуации она сама виновата». «Отношение Вилена вполне обоснованно, и я определённо на его стороне сейчас». «А вы знакомы?» — недоумевает Сергей Леонидович. «Хм, да, Ангелина и Вилен знакомы», — признаётся мама и сама пугается своей искренности. «Очень вовремя её потянуло на правду». Для меня это стало своеобразным сигналом, что пора вступить в разговор. «Мы не просто знакомы, мы...» Громко начинаю я, но осекаюсь и чуть ли не айкаю, чувствуя, как лев больно ущипнул меня за руку. Яростно смотрю на своего недожениха и всей душой жалею, что согласилась на его уговоры. «Пожалела» называется. Перевожу взгляд на Велена и вздрагиваю от его холодности. «Приревновал?» «Наверно. Отношение льва ко мне выглядит совсем не по-братски». «Что ж, сколько можно держать вас на пороге в самом деле?» спохватывается Сергей Леонидович. «Проходите в дом». Не тороплюсь последовать его приглашению. Наблюдаю, как наши со львом родители переступают порог особняка, а сама стою на месте, будто вросла в это крыльцо. Сжимаю руки в кулаки, трясусь, но твёрдо намерена прекратить этот фарс. Здесь и сейчас. Мне стыдно и неудобно перед родителями Велена, поэтому прежде я хочу поговорить с ним наедине. Чувствую, как щёки покрываются румянцем. от жара, который сжигает меня изнутри, от злости на саму себя и от смущения. Но я жду. Киваю льву, намекая, чтобы он последовал за всеми, а потом делаю пару неуверенных шагов по направлению к Велену. Он же бросает стеклянный взгляд на меня, а после на злосчастные часы и просто разворачивается перед моим носом и первее меня заходит в дом, игнорируя общепринятые правила приличия. Наказывает меня? Или хочешь, чтобы я сделала свое тяжкое покаяние при всех? Что ж, как пожелаешь, милый, я умею признавать свои ошибки и попытаюсь исправить.